«Да, еще одна сестра, Марта Колквит. Это ведь ваша бабушка?» Я кивнула, я чувствовала себя ужасно неловко, когда я позвонила ей, а старушка разрыдалась. Но Белл сказала, что Фло хотела, чтобы все было именно так. Чармиан окинула комнату грустным взглядом. «Никак не могу привыкнуть, что ее больше нет». В последний год я заходила к ней по несколько раз на дню, ведь она не выходила отсюда из-за своих ужасных головных болей. Это очень любезно с вашей стороны выдавила я. Да Господь с вами, девочка, при чем тут любезность? Она этого заслуживала, вот и все. Фло всегда оказывалась рядом, когда была нужна мне. Это она нашла мне работу в прачечной самообслуживании, когда мои дети были еще маленькими. После этого моя жизнь... Переменилась. Она откинулась на вязанную салфетку, готовая, казалось, расплакаться. Затем в очередной раз она обвела взглядом комнату. А здесь как в музее, правда? Какой стыд, что все это пропадет. Люди всегда привозили ей всякие безделушки. Она показала на латунные бляшки на балках. Мы привезли ей ключ и маленькую собачку из Клактона. Она стала любимой игрушкой Флой моей. Она легко и ловко выбралась из кресла и включила лампу, стоящую на телевизоре. Я уже обратила внимание на лампу с пергаментным абажуром на деревянной подставке. Она показалась мне безвкусной и напомнила дешевую рождественскую открытку. Стоящие в ряд смеющиеся дети, одетые так, как было принято на этой самой площади сотню лет назад в меховые шапки, муфты и высокие ботинки на шнуровке. «Я выключу верхний свет, чтобы вы смогли насладиться зрелищем, когда лампа разогреется», — сказала Чармян. К моему удивлению, абажур начал медленно вращаться. Сначала я даже не поняла, что внутри был спрятан еще один, который двигался в противоположном направлении. Дети прошли мимо магазина игрушек, кондитерской, церкви, Рождественской елки, украшенные цветными лампочками. По невысокому потолку длинной комнаты побежали тени. Над моей головой двигались неясные, расплывчатые фигуры людей в натуральную величину. Том привез ей эту штуку откуда-то из Австралии. Движущаяся лампа буквально загипнотизировала меня. Том — приятель Фло. Она любила сидеть в кресле, включив эту лампу и слушать музыку. Лампа все еще горела, когда я спустилась сюда в тот день, когда ее нашли мертвой в парке. Вы знаете, что ее сбила машина? Моя мать говорила мне об этом. Они так и не нашли того, кто это сделал, бедняжка. Вот теперь Чармиан и в самом деле расплакалась. Я так по ней скучаю. Мне страшно даже представить, как она умирала в одиночестве. Мне очень жаль». Я подошла и неловко дотронулась до руки женщины. У меня не было ни малейшего представления, как следует утешать незнакомца. Может быть, другой человек не с такими безжизненными глазами, как у меня, смог бы обнять плачущую женщину, но я просто не могла сделать этого, как не могла расправить крылья и полететь. Чармиан высморкалась и утерла слезы. «Ну что же мне пора идти?» Герби ждет свой чай. И, кстати, дорогая, не хотите ли присоединиться к нам? Большое вам спасибо, но, пожалуй, нет. Здесь еще так много работы. Я обвела рукой комнату, которая пребывала в том же состоянии, как и шесть часов назад, когда я вошла.